105. Задача очищения проводников и их психохимического состава требует замены элементов более грубых и более тяжких, более легкими более светящимися. Тогда происходит гармоническое слияние высших трех с низшими четырьмя. Плоть сочетается с огнем. Вино, табак, мясо, тяжелые и грубые пищи вводят в организм тяжелые элементы земли. Низкие чувства и низкие мысли земные отемняют низшие проводники, и свет триады через них не может пробиться. Но бывает и так, что светится тело и сияет лицо. Сами ведь говорите, он мрачнее тучи или его лицо сияет от радости, только вдуматься не хотите. Так каждое мгновение вызывает человек в оболочках своих свет Но можно вызывать свет сознательно и по воле своей. Свет в триаде и свет во мне. Когда личный я устремляется кверху, оболочки начинают сиять. Согласованность высшая требует согласованности всей семирицы. Когда рверс в облака, а тело тянет к низу и раздирается желаниями астрал, созвучие согласованности нет и быть не может. Крылов был прав, и ныне там воз незадачливого духа. который был побежден земною Майей.